Кеннет Грэм. «Ветер в ивах». Повесть-сказка. Перевод с английского. Колотов. Яснов. Речной берег. Все утро крот усердно трудился. Пришла пора весенней приборки, шваброй и щеткой веником и мокрыми тряпками, полы и лестницу, мебель и коврик. В горле у него першило от пыли, мыльная пена забрызгала черный мех, спину и ноги ломила от усталости. В воздухе и на земле все дышало весной. Даже в его низкий и темный домик проникал дух смутного весеннего беспокойство и надо ли удивляться что он в конце концов выпрямился бросил тряпки и щетки и со словами хватит довольно и к черту весеннюю приборку выбежал из дома даже не накинув пальто его как будто властно окликнул кто-то и он устремился вверх по крутому тоннелю, который оканчивался выходом на проезд, принадлежавший зверькам, живущим ближе, чем он, к солнцу и воздуху. Он продирался и пробирался, рыл, скреб, копал, отбрасывал землю и снова рыл, копал, скреб и, приговаривая вверх отсюда, вверх отсюда, вырвался, наконец, на свет и перекувырнулся несколько раз на теплой траве просторного луга. «Чудесно — Чудесно! — сказал он себе, — к черту весеннюю приборку! Солнце согрело ему мех, ласковый ветерок освежил, и после ватной тишины зимних месяцев радостный птичий пересвист едва не оглушил с непривычки. Подскакивая на всех четырех, Радуясь жизни и весне без весенней приборки, он помчался по лугу и очутился у дальней изгороди. «Стоп!» — крикнул ему от ворот пожилой кролик. «Частная собственность! За проход шесть пенсов!» Развеселившийся крот перескочил с разбегу через него и потрусил вдоль забора, посмеиваясь над остальными кроликами, опоздавшими к началу ссоры. «Луковый соус под луковым соусом!» Презрительно бросил крот, и был таков, прежде чем они успели придумать достойный ответ. Кроликам ничего не оставалось, кроме как обвинить друг друга в нерасторопности. «Балбес, ты бы ему сказал!» «А ты-то что же молчал?» Нужно было ответить вот как. Но все это уже было поздно и ни к чему. Вокруг было так хорошо, что крот зажмурился. Он весело бежал по лугам и рощицам, вдоль живых изгородей, и всюду птицы строили гнезда, почки лопались, цветы распускались, все были очень счастливы и очень заняты. Но странное дело, крота не мучили ни угрозения совести, ни воспоминания о недомытом коридоре, наоборот — Так хорошо было слоняться бездельником среди озабоченных сограждан. В конце концов, не так радует отдых сам по себе, как праздное наблюдение за чужой работой. Счастье его, казалось, было уже полным, когда он вышел на берег большой реки. В первый раз в жизни Крот увидал реку. Ее холмистая гладь, как сытый зверь, Неслась мимо и усмехалась, урча хватало все, до чего могла дотянуться, со смехом отбрасывала и вновь тянулась к оставленному только что. Глаза слепили блеск и мерцание, вспыхивали и гасли искры и яркие отблески, воздух наполнялся шуршанием, шелистом, бульканьем и неразборчивой болтовней. Рот был заворожен околдован, он шел вдоль берега, как идет рядом с великаном, малыш, прикованный к спутнику вереницей чудных рассказов. Устав, крот сел на землю, а река все говорила, говорила ему о чем-то, рассказывала небывалые истории, что зарождаются в глубинах земли и тонут в ненасытном море. Так он сидел на траве, Рассматривал противоположный берег и, остановив взгляд на темной норе, видневшейся над самой водой, подумал, как хорошо было бы поселиться в ней, зверьку со скромными потребностями, и жить, радуясь красоте реки вдали от шума и пыли, на безопасной высоте, чтобы не залило в паводок. Вдруг в глубине мелькнул огонек, погас и загорелся опять. Словно далекая звездочка. Но звезде неоткуда было там взяться. А светлячок, пожалуй, светился бы ровнее и ярче. Огонек подмигнул. Значит, это был глаз? Потом, как рама вокруг картины, вокруг глаза обрисовалась мордочка. Мордочка была коричневая, усатая, очень серьезная с блестящими глазами, минуту назад привлекшими его внимание, с аккуратными ушками, с густой гладкой шерстью, это был водяной крыс. Зверьки внимательно посмотрели друг на друга. — Привет, крот, — сказал крыс. — Привет, крыс, — сказал крот. — Хочешь перебраться ко мне? — спросил крыс. «Хорошо тебе предлагать», — обиженно ответил крот. Новичок в речных делах он пока не знал, как здесь что делается. Без лишних слов крыс наклонился, отвязал веревку и переступил в незамеченную кротом маленькую лодочку. Лодочка была снаружи синяя, изнутри белая, размером как раз на двоих, и крот влюбился в нее с первого взгляда, еще не успев понять, для чего она, собственно говоря, нужна. Крыс быстро переплыл реку, причалил и протянул осторожно спустившимся к воде кроту лапу. — Смелее, — сказал водяной крыс, — обопрись и не бойся. И крот неожиданно, как во сне, очутился на кормовой банке настоящего ялика. «Ах, что за денек!» — молвил он, когда крыс взял весла и оттолкнулся от берега. «Знаешь, а я ведь в первый раз в жизни в лодке сижу!» «Что?» — вскричал изумленный крыс. «Ты никогда! То есть как? Где же ты пропадал?» «Здесь всегда так же славно!» — спросил крот, заранее готовый во все поверить при виде уключен, весел и других чудес, мягко покачивающихся вместе с лодкой. «Славно — Славно! — переспросил водяной крыс. — Неправильное ты слово нашел. Поверь мне, мой юный друг, нет в мире ничего хотя бы наполовину сравнимого с прогулками на лодках. — Просто прогулки! — дремотно забормотал он. — Прогулки на лодках или даже без лодок. Только бы! — Крыс, осторожнее! — закричал крот. Но было поздно. Лодка на полной скорости врезалась носом в берег, и замечтавшийся гребец оказался на спине с задранными кверху лапами. «Только бы лодки были поблизости!» Невозмутимо улыбаясь, сказал крыс, вставая на ноги. «Впрочем, и это не важно. Ведь в чем вся прелесть этих прогулок? Можно куда-нибудь отправиться, а можно никуда и не отправляться. Едешь ты, куда тебе надо». Или куда не надо, или вообще никуда не едешь. Ты все время занят, хотя ничего не делаешь. А когда сделаешь все, то, если захочешь, найдешь себе новое занятие. Но, кстати, если не захочешь, то и не найдешь. Послушай, если у тебя сейчас нет важных дел, почему бы нам не поплыть вниз по реке и не провести день на свежем воздухе? Крот от избытка чувств! Пошевелил пальцами, счастливо глубоко вздохнул, прикрыл глаза и облокотился на мягкую спинку сиденья. — Ах, что за денек! — молвил он. — Как здорово! Поехали! Я готов! — Нет уж, минуточку, подожди! — ответил крыс. Он привязал лодку к причальному кольцу поднялся к норе и вскоре вышел оттуда, сгибаясь под тяжестью огромной плетеной корзины. «Поставь в ноги!» — велел он кроту, отвязал чалку и сел на весло. «Что там внутри?» — поинтересовался крот, сгорая от любопытства. «Там внутри. Салат, маринад, кока-кола, лимонад», — деловито отвечал крыс. «Цыплята табака, кусочек языка». «Свиная отбивная, бублики, рогалики, шоколадные пирожные, земляничное мороженое...» «Хватит, хватит!» — в восторге закричал крот. «Нам этого за неделю не съесть!» «Ты думаешь?» — без тени улыбки отозвался водяной крыс. «А я всегда так готовлюсь к вылазкам. И ведь поворачивается же у кого-то язык сказать, что я, мол, ты представляешь, не упущу своего и не пронесу кусок мимо рта». Но Крот ничего не слышал. Поглощенный открывшейся ему новой жизнью, зачарованный мерцанием солнечных искр, ропотом течения, запахами, звуками, солнцем, он опустил лапу за борт и грезил наяву. Крыс греб и не тревожил его. «Нравится мне твой наряд, старина!» — заметил он через полчаса. Я тоже давно подумываю насчет смокинга из Черного бархата. Только вот деньжат прикоплю. Прошу прощения, сказал крот с усилием, приходя в себя. Наверное, ты считаешь меня ужасным невежей, но здесь все так необычно и ново для меня. Так вот каковы реки. Реки не знаю, а моя река именно такова, уточнил крыс. И ты всю жизнь. Живешь над рекой. Как здесь хорошо! И над рекой, и рядом с рекой, и вообще, я, можно сказать, живу рекой. Она мне заменяет родню и друзей, дает еду и, конечно, воду для питья и мытья. Она для меня весь мир, и мне другого мира не надо. Здесь у реки есть все. А чего нет, то никому не нужно, ты понимаешь? Мы узнаем все новости, и не доходят до нас только пустые сплетни. Как здесь чудесно! Зимой летом, осенью и весной всегда найдется забава и развлечение. В февральские наводнения, например, мои погреба полны никчемной влаги, и черный поток вздувается до окон спальни. А когда воды спадают, комья высыхающего ила на берегу пахнут густо и пряно, Каналы, забитые мусором и травой, и я могу бродить по обнаженному руслу и, не зная проблем с едой, подбирать всякую всячину, которую выбрасывают беззаботные гуляки из лодок. — А не бывает ли тут порой скучновато? — отважился спросить крот. — Ты да река, и не с кем словом перемолвится. — Не с кем словом? Ну что ж, тебя нельзя строго судить великодушно заявил крыс. Ты новичок и мало что понимаешь. Берег теперь так перенаселен, что кое-кто подумывает об отъезде. О, раньше так не было. Выдры, пиганки лысухи, зимородки. И всем ты непременно зачем-то нужен, как будто у тебя своих дел нет. — А там что виднеется? — спросил крот, показывая в сторону леса черную полосой окаймлявшего прибрежные заливные луга. — Там дикая чаще, отрезал крыс. — Мы, жители реки, как правило, о ней помалкиваем. Крот вздрогнул. — Там что, там что-нибудь не то? — Ну, давай подумаем. Крыс нахмурился. — С белками все в порядке. Кролики тоже ничего себе, некоторые, по крайней мере. Но кролики — народ ненадежный. Ну и, конечно, барсук. Живет себе в самой глухомане и не променяет ее ни на что. Старый добрый барсук. Его-то никто не тронет. Ха, пусть бы сунулись, — значительно добавил он. Да, но кто будет к нему соваться? И есть там кое-кто, — неопределенно ответил крыс. Хорьки, лисы, куницы и еще. Так они, в общем, ничего. Я даже дружу кое с кем из них. Болтаем при встрече и все такое, но иногда они срываются, что есть, то есть, и тогда... В общем, не надо им так уж доверяться во всем, не стоит, потому что... Крот знал, что говорить о возможных неприятностях считается неприличным, и даже намекать на них не принято, и больше не настаивал. — А что за дикой чащей? — спросил он. — Вон там где голубая дымка, и ни то холмы, ни то нету их, ни то дым из городских труб, ни то облака клубятся. За дикой чащей лежат дальние края, которые не имеют отношения ни к тебе, ни ко мне. Я там никогда не был и никогда не буду. И если у тебя есть хоть капля здравого смысла, то и тебе тоже там делать нечего. И, пожалуйста, не упоминай о них больше. Ну вот и пруда здесь мы с тобой позавтракаем. Уйдя со стрежня, они прошли в озерцо, на первый взгляд, с рекой не связанное. Его отлоги и берега покрывала зеленая трава, под водой извивались темные корни деревьев, а чуть поодаль стояла старая мельница, до самых стропил, окутанная облаком серебристых брызг и пены, и в такт бесконечному движению колеса Воздух звенел монотонным, усыпляющим напевом, через который изредка прорезались чьи-то звонкие и чистые голоса. Крот мог только сложить передние лапы и восхищенно вздыхать. Крыс провел лодку вдоль берега, привязал ее, помог еще не освоившемуся кроту, аккуратно выйти и передал ему корзину со снедью. В виде особой милости крот. Выпросил до распаковать ее. Крыс охотно поручил ему это, а сам растянулся на травке и наблюдал, как его восторженный спутник расстилает скатерть, вытаскивает таинственные пакеты и раскладывает их содержимое, то и дело воскресая О, вот это да! Ничего себе!» Когда все было готово, крыс предложил кроту не церемониться, чему тот был весьма рад. Поскольку начал заниматься весенней приборкой ни свет, ни заря, во рту с тех пор не имел маковой росинки, а пережить успел столько, что ему казалось, будто прошло уже много дней. — Ты что высматриваешь? — спросил крыс, когда крот, утолив голод, оторвал взгляд от скатерти. — Смотри-ка, из-под воды словно цепочка воздушных пузырей всплывает. Что бы это значило? — Ах, пузыри! И крыс громко и весело крикнул, как будто позвал кого-то. Из под воды показалась широкая блестящая морда, и на берег вылез выдор. Он отряхнулся и двинулся к столу. У, -у, У, жадины несчастные, почему ты меня заранее не позвал, крысик. Внеплановое мероприятие, объяснил крыс, познакомься, мой друг, мистер Крот. «Душевно польщен», — сказал выдор, и они скрепили новую дружбу рукопожатием. «Везде такой шум, судя та!» — продолжал выдор. «Кажется, что все подались к реке. Прихожу в эту заводь, чтобы побыть одному, и натыкаюсь на вас. То есть прошу прощения. Вы поняли, о чем я». Сзади от кучи слежавшихся листьев раздался шорох, и прямо на них Уставилась полосатая голова, плотно сидевшая на широких полосатых плечах. Барсук, давай к нам, старина! воскликнул крыс. Барсук сделал шаг другой, потом буркнул А! -а сборище! Развернулся и пропал из виду. Вот так он всегда, сказал разочарованный крыс, не терпит больших компаний. Сегодня к нам его больше не видать. «Так расскажи-ка, кто же подался к реке?» «Во-первых, жаб, на своей навехонькой двойке», — отвечал выдор. «Снаряжение, снасти, все с иголочки». И собеседники, переглянувшись, расхохотались. «Когда-то у жаба был парусник», — усмехался крыс. «Потом ему это надоело, пересел в плоскодонку». Был счастлив только тогда, когда плавал целыми днями в своей плоскодонке по всей округе и всем ее демонстрировал. В прошлом году добрался уже до катера, и каждый из нас должен был пожить с ним в каюте и восхититься, как там здорово. В катере он собирался провести остаток своих дней. И так все, за что он берется. Сперва ах, потом ему надоедает, и все начинается заново. Такой славный малый и так неустойчив. «Да еще на воде!» — задумчиво проговорил выдор. За островом, который отделял озерцо от реки, просматривался стрежень, и, поглядев в ту сторону, они увидели гоночную двойку. Невысокий коренастый гребец работал изо всех сил, угрожающе раскачиваясь и поднимая тучи брызг. Вскочив на ноги, крыс закричал ему, но жаб, а это был он, помотал головой и налег на весла еще усерднее. — Если он будет так раскачиваться, то скоро окажется в воде, — сказал крыс, снова усаживаясь. — Естественно, — фыркнул выдр. — Слышали историю про жаба и сторожа? Это было так. Жаб. В это время заблудившаяся муха-поденка, ошалела блуждавшая из стороны в сторону, не в силах совладать с весенним огнем в крови, спустилась к воде. Раздалось плюх, вода забурлила, и выдр исчез. Крот глянул вниз. Голос выдра еще отдавался в его ушах, но место рядом на травяном ковре опустело. До самого горизонта простирался весенний пейзаж, и лишь несколько пузырьков всплыло на поверхность. Крыс начал напевать что-то, и крот вспомнил, что правила приличия запрещают обсуждать. Чье-либо внезапное исчезновение, независимо от того, ясна его причина или нет. — Ну, пора двигаться, — сказал крыс. — Кто собирает корзину? В его голосе не прозвучало стремление сразу же браться за работу. — Ой, а можно я? — спросил крот. — Оказалось, что можно. Собирать корзину было отнюдь не таким приятным занятием, как распаковывать, но крот восхищался сегодня всем подряд, и хотя после того, как корзина была перетянута ремнями, ему подмигнула из травы забытая тарелка, а когда все было переделано, крыс указал ему на вилку, лежавшую у всех на виду, а после этого выяснилось, что он, вот это да, сидел на банке с горчицей, работа в конце концов была завершена спокойно и быстро. Вечерело, солнце клонилось к западу, Крыс задумчиво греб, бормоча обрывки стихов и не обращая на крота внимания. Но крот, гордый собой и переполненный впечатлениями, твердо решил вернуться домой на лодке самостоятельно. Ему не сиделось. Наконец он сказал, «Крысик, дай мне, пожалуйста, немножко погрести». Крыс улыбнулся и покачал головой. «Не сейчас, мой юный друг, не сейчас». Поучись сначала, это не так просто, как кажется. Минуту или две крот сидел смирно. Но затем он начал испытывать все большую зависть к крысу, который греб так легко и сильно. Гордость нашептывала кроту, что он и сам мог бы грести не хуже. Выбрав момент, он вскочил и уцепился за весла так неожиданно, что крыс, застигнутый врасплох с его стихами и лирическим настроением, грохнулся на спину вверх ногами, и торжествующий крот сел на его место и самоуверенно налег на весло. — Сячь на место, дурень! — завопил крыс, лежа на дне лодки. — Ты же не умеешь, мы же перевернемся! Крот резко дернул, глубоко зарыл лопасти в воду и потерял равновесие. Пятки его взлетели выше головы, и он очутился верхом на совсем ошеломленном крысе. Растерявшись, крот уцепился за борт, и в следующий миг громкий всплеск возвестил правоту крыса. Лодка перевернулась, и крот бултыхнулся в воду. — Боже! Да чего там было мокро и холодно! Как мерзко журчала вода в ушах, пока крот опускался все глубже, глубже, глубже! Какое яркое солнце брызнуло ему в глаза, когда он вынырнул на поверхность, и какое черное отчаяние залило его душу, когда он снова пошел ко дну. Наконец чья-то лапа ухватила его за гривок. Это был крыс. Он хохотал. Крот чувствовал, как этот смех перекатывался по лапе и касался его крота затылка. Поймав весло, крыс подсунул его кроту под мышку, второе под другую, И, подталкивая беспомощного зверька сзади, выволок на берег его жалкий комок мокрого меха. Крыс вытер крота, как сумел, снял мокрую одежду и сказал Теперь давай-ка, приятель, бегом взад-вперед по причалу, пока не согреешься, а я нырну за корзиной. И бедный крот, мокрый и несчастный, бегал, пока не обсох, а крыс опять полез в воду, отбуксировал и причалил лодку, выловил в несколько приемов все снаряжение и под конец, достав со дна корзину, поплыл с нею к берегу. Когда все было готово к отплытию, хромой и хмурый крот занял место на корме, оттолкнулся и заговорил прочувствованным голосом «Крысик! Великодушный друг мой!» Я искренне сожалею о своей глупой и неблагодарной выходке. У меня замирает сердце при мысли, что из-за меня чуть не погибла прекрасная плетеная корзина. Я поступил по-идиотски. Не мог бы ты на этот раз простить меня и относиться ко мне с той же добротой, что и раньше? — Полно тебе, дружище, — ласково отвечал ему крыс. — Ну, нырнул я раз-другой. Я ведь крыста водяной. Я так и так большую часть времени в воде провожу. Забудь об этом. Но, пожалуй, тебе не повредило бы пожить у меня немного. У меня дом, конечно, простой, не очень устроенный, не то что Жапсфорд. Ах да, ты же там не был. Но я бы нашел, где разместить тебя. Научил бы плавать, грести. Река стала бы для тебя таким же родным домом, как для всех нас. Крот был слишком растроган чтоб отвечать. Ему даже пришлось смахнуть слезинку-другую. Но добрый крыс, понимающе, отвернулся, и постепенно крот настолько пришел в себя, что смог поставить на место парочку лысух, съязвивших насчет его жалкого вида. Добравшись до дому, крыс развел жаркий огонь и усадил крота в кресло перед камином, дал ему шлепанцы и халат и развлекал до ужина историями из речной жизни. Для сухопутного крота все они были в новинку о шлюзах, о наводнениях, про коварных щук и про пароходы, которые разбрасывали бутылки. То есть бутылки на самом деле бросали с пароходов, но значит пароходы их и разбрасывали. Про цапель и про то, как с ними надо разговаривать, о приключениях в низовьях, ночной рыбалки с выдром и дальних путешествий с Борсуком. Ужин был тоже хорош, но очень скоро внимательному хозяину пришлось отвести сонного гостя в спальню, и с облегчением Крот уткнулся в подушку, слушая, как еще вчера чужая для него река, мягко струится у подоконника. Таков был первый из многих дней проведенных на реке кротом, столь неожиданно изменившим свою жизнь. И каждый день созревающего лета был длиннее предыдущего и также наполнен приключениями. Крот научился грести и плавать, а забираясь в тростники, улавливал обрывки фраз и рассказов из непрестанного шепота речного ветра. БОЛЬШАЯ ДОРОГА Однажды, погожим летним утром, крот вдруг сказал — Крысик, я бы хотел попросить тебя куя о чем. Водяной крыс сидел на берегу и напевал песенку. Он только что сочинил ее, додумывал еще последние строчки и не обращал внимания ни на что, и на крота тоже. Он на рассвете плавал с веселой компанией уток, утки Окунали головы в воду, а крыс подныривал и щекотал их там, где у них был бы подбородок, если б он у них был. Утки выныривали и шумно, сердито хлопали крыльями, потому что высказать все словами не могли. Головы-то оставались в воде. Наконец утки предложили ему отстать и заняться своим делом, а их оставить в покое. Крыс вышел на берег и сочинил песню, которую назвал Утиная песенка. Кря-кря-крячут утки там, где камыши, снизу вверх, снизу вверх, хвост держи, Селезни до утки, сколько желтых лап. Ну-ка, клювы желтые, рыбку ап. Водорос височный, плавает плотва, От такой кладовки кругом голова. Каждый все, что нравится, сделает на бис, Хвостиком наружу, головою вниз, Где-то в небе синим кружатся стрижи, Снизу вверх, снизу вверх, хвост держи. Ты знаешь, по-моему, эта песенка не лучшая из твоих стихов, — осторожно заметил Крот. В поэзии он не особо разбирался, но говорил обо всем всегда искренне. «И утки тоже так думают», — ничуть не смутившись, ответил крыс. «Они говорят, мол, почему нельзя делать, что хочешь, где хочешь и когда хочешь, и чтобы посторонние не сидели по берегам, делая замечания и сочиняя стихи. Вот как они считают». «Вот молодцы, все правильно говорят», — с жаром воскликнул крот. «Нет, неправильно», — обиделся крыс. — Ну, нет, так нет, — согласился Крот. — А я тебя как раз хотел попросить. Не могли бы мы навестить мистера Жаба? Я о нем столько слышал и страшно хочу познакомиться. — Конечно, давай! — вскочил на ноги добрый крыс, выбрасывая на сегодня поэзию из головы. — Отвязывай лодку, бери весла. Жаба можно навещать в любое время. Он всегда весел, всегда рад гостям, всегда опечален, когда ты уходишь. «Наверное, он добрый», — заметил крот, садясь на весла. «Он лучше всех», — отвечал, устраиваясь на корме крыс. «Простой, дружелюбный, открытый, не слишком умен, но ведь не всем же и быть гениями. Ну да, он хвастлив и самодоволен, но у него есть и великолепные качества, которые искупают все». Они обогнули излучину реки, и увидали красивый старый дом благородной архитектуры, сложенный из поблекшего от времени красного кирпича. К самой воде сбегали ухоженные газоны. — Вот и жабсфорд, — сказал крыс. — Левая протока, там, где написано частная собственность, швартоваться запрещено, ведет к причалу, возле него мы оставим лодку. Справа конюшни — Прямо куда ты смотришь, зал для банкетов, старейший в округе. Жаб очень богат, и это действительно одно из красивейших зданий в наших краях, хотя мы никогда не говорим об этом в его присутствии. Они свернули в протоку, и крот, подняв весла, вплыл под тень большого причала. Множество отличных лодок свисало со стапелей, часть была вытащена на берег, Но ни одна не спущена на воду. Все выглядело пустым и заброшенным. Крыс огляделся. — Понятно, — протянул он. — В лодочке мы больше не играем. Надоело и бросили. Интересно, чем он теперь занят. Пошли, выясним. Они вышли из лодки и по цветущим лужайкам пошли искать хозяина. Жаб! Сидел в плетеном кресле в саду и сосредоточенно изучал разложенную на коленях большую карту. При виде друзей он вскочил с громким криком «Ура! Вот здорово!» и бросился немедленно жать им лапы, не дожидаясь, пока ему представят крота. Подпрыгивая и пританцовывая, он говорил «Как здорово, что вы пришли, крысик! Я как раз хотел послать за тобой и со строжайшим приказом доставить тебя во что-то не стало!» «Вы мне оба страшно нужны. Поесть хотите? Пошли в дом, найдем что-нибудь». «Нет, ну до чего же здорово, что я вас поймал!» «Посиди одну минуту спокойно, жабби!» Устраиваясь в шезлонг, сказал крыс. Крот сел рядом и вежливо сказал что-то насчет прекрасного поместья. «Лучшее на всей реке!» — радостно завопил жаб и, не удержавшись, добавил, «Да и во всем мире, если на то пошло!» Крыс подтолкнул крота локтем. Несчастью, жаб заметил его движение и густо покраснел. Наступила неловкая тишина. В конце концов жаб расхохотался первым. — Ладно, крысик, ты же меня знаешь. А думаю, в самом деле не дурен, правда? Он тебе самому нравится. Теперь послушайте. Довольно тратить время впустую. Вы мне должны помочь. Я затеваю чрезвычайно важное дело. «Это ты про греблю?» — невинно осведомился крыс. «У тебя уже неплохо получается, но ты еще сильно брызгаешь, побольше терпения, сноровки и...» «Ой, греблять тьфу! с отвращением прервал жаб. «Глупая ребяческая забава! Я ее уже давным-давно бросил! Пустая трата времени, вот что это такое!» Мне больно видеть, как вы с вашим умом и способностями тратите силы и время на всякий вздор. Нет, я нашел единственно стоящее занятие и посвящу ему отныне всю жизнь. Могу только пожалеть о потерянных в пустую годах, которые потонули в ничтожной суете. Иди за мной, дорогой крысик, и твой симпатичный друг, если захочет, тоже пусть пойдет вместе с нами. Не далее, как в конюшне, вы все увидите. Он повел их к конюшне, и крыс, хотя и шел за ним, но вид у него был очень недоверчивый и настороженный. Рядом с каретным сараем во дворе стоял навехонький цыганский фургон канареечно-желтого цвета, в зеленых разводах и с красными колесами. — Ну, как? — вскричал сияющий жаб, становясь рядом и широко расставляя ноги. В этой маленькой повозке целый мир Широкая дорога, пыльные шоссе, Луга, поля и холмы, Деревни, города, деревушки. Нынче здесь, завтра там. Странствия, приключения, происшествия. Вообще красота! Имейте в виду, что это самый лучший фургон Из всех, что делались когда-нибудь в мире. Зайдите внутрь и убедитесь собственными глазами. Все продумано лично мной. Крот был страшно заинтригован. Он тут же вскарабкался по лесенке и скрылся в фургоне, но крыс не двинулся с места, а только фыркнул и глубоко засунул лапы в карманы. Фургон был и впрямь, удобным и уютным. Лавки для спанья, откидной столик, плита, полки, шкафчики, клетка с птичкой — Горшки, котелки, сковородки, кастрюли всех форм, размеров и видов. Все предусмотрено! Жаб распахнул дверцу одного шкафа. Смотри, бисквиты, омары, сардины, все что угодно. Печенье, лимонад, перец, бекон, варенье, карты, домино, все есть. Мы скоро тронемся в путь, и вы убедитесь, что я ничего не забыл. Минуточку. Вмешался крыс медленно пожевывая соломинку. «Мне кажется, послышалось что-то вроде «мы скоро и в путь». «Крыс, крысик, милый, хороший!» — умоляюще заговорил жаб. «Не надо так сухо и презрительно разговаривать. Ты же знаешь, что мы вместе поедем. Я, может быть, вообще не смогу обойтись без тебя, так что давай будем считать это решенным». — И, пожалуйста, не спорь. Споры — это единственное, чего я не терплю. Ты же не собираешься всю жизнь проторчать возле своей дурацкой реки, живя в убогой норе и занимаясь греблей. Я выведу тебя в свет, я позабочусь о тебе, дружок. — Ну, нет, — строптиво ответил крыс. — Я никуда не еду и точка. Да, я намерен торчать всю жизнь у реки, жить у себя в норе и заниматься греблей. Причем Крот тоже намерен остаться со мной, верно, Крот? — Да, разумеется, — не очень уверенно начал Крот. — Я, конечно, согласен с тобою, Крыс, и, как ты скажешь, так все и будет, но все-таки это звучит весьма заманчиво, понимаешь, — жалобно заключил он. — Бедный Крот! — Кочевая жизнь казалась ему такой необычной, такой привлекательной, он просто влюбился в канаречный фургон и побрякушки, которыми тот был увешен. Его мучил соблазн. Увидев, что творится с кротом, крыс заколебался. Он старался никогда не огорчать друзей. Он любил крота и был готов ради него почти на все. Тем временем жаб Внимательно наблюдал за ними. Выждав, он дипломатично предложил. «Давайте позавтракаем, поговорим, решим все без спешки. Собственно говоря, мне-то что? Ведь я хотел доставить вам удовольствие. Мой девиз — все для других!» За завтраком, великолепным, как все, в Жабсфорде, Жаб разошелся окончательно. Не обращая внимания на крыса, он распустил перед неискушенным кротом павлиний хвост. Красноречивый от природы, он дал волю воображению и широчайшими мазками рисовал такие яркие картины путевой жизни, что крот от нетерпения не мог усидеть на месте. Как-то само собой оказалось, что совместная поездка втроем уже решена, и добродушный крыс, хотя не изменил своего мнения, решился пожертвовать собой. Он был не в силах разочаровывать друзей, которые вплотную занялись мелочами и предсказаниями, расписывая в подробностях каждый день на несколько недель вперед. Когда они окончательно дозрели, торжествующий жаб привел их в загон и заставил ловить старого серого коня, который был глубоко возмущен тем, что ему, не спросив, отвели труднейшую часть в нелегкой будущей экспедиции. Серый конь решительно предпочитал путешествием родной загон, и оттого поимка его представила некоторые трудности. Жаб в это время набивал шкафчики еще большим количеством съестных и прочих припасов, развешивал торбы и связки лука, укладывал на пол корзинки и кипы сена. Коня наконец поймали, взнуздали, все было готово, и они тронулись. Каждый устроился где хотел. Один сел на козлы, другой шел рядом с фургоном, и все говорили одновременно, не слушая собеседника. Это был золотой день. Поднимаемая ими пыль пахла густо и терпко, птицы свиристели и насвистывали из фруктовых садов, тянувшихся вдоль дороги. Встречные весело приветствовали их и останавливались восхититься повозкой, А кролики вылезали из-под заборов, молитвенно складывали лапки и восклицали Ух ты! Ух ты! Ах ты! Поздно вечером, проехав много миль, усталые и счастливые они остановились на общинном выгоне, пустили коня пастись, расположились на траве у фургона и приготовили скромный ужин. Жаб говорил безумолку о том, что он совершит в ближайшие дни. А звезды обступали их и наливались все полнее и ярче. Желтая луна внезапно и молчаливо выплыла неизвестно откуда, чтобы присоединиться к ним и послушать, о чем они говорят. Наговорившись, они разошлись по койкам, и, вытянув ноги, жаб сонно проговорил «Спокойной дочери, ребятки, вот это настоящая жизнь! Расскажите мне теперь о вашей реке!» «Я не говорю о моей реке», — терпеливо ответил крыс. «Я же не говорю о ней, жаб!» И тихо прочувствовано добавил. «Но я о ней, думаю, думаю о ней непрестанно». Крот откинул одеяло, дотянулся до крыса, пожал ему лапу и прошептал. «Делай, что сочтешь нужным, крысик!» Хочешь, удерем завтра поутру и вернемся в нашу родную нору на откосе? — Нет, нет, подождем, — шепнул в ответ крыс. — Спасибо тебе, мой друг, но жаба оставлять нельзя. Он в одиночку добром не кончит. Это все недолго протянется. Его затеи быстро кончаются. Спокойной ночи. Конец затеи. Был даже ближе, чем думал крыс. После целого дня на свежем воздухе жаб спал без просыпу, и утром его было никак не растолкать. После долгих усилий его оставили в покое. Крыс спокойно и деловито привел коня и начал перемывать вчерашние чашки. Крот побежал в ближайшую расположенную, однако, довольно далеко, деревню за яйцами, молоком и разными мелочами, конечно же, забытыми жабом. Сделав все дела, усталые зверьки привели отдохнуть, и тут появился свежий и бодрый жаб, приветствуя веселую и приятную жизнь, которая предстояла им теперь, когда хозяйственные заботы больше не докучали. Весь день они беззаботно блуждали по зеленым долинам. Сперва они ехали по проселочным и грунтовым дорогам, к полудню выехали на шоссе, первое большое шоссе за время пути, и там на них обрушилась беда. Неотвратимая и нежданная, она настигла их, покончила с экспедицией и оказала ошеломляющее воздействие на дальнейшую судьбу жаба. Они спокойно двигались вдоль обочины. Крот беседовал с конем, тот постоянно жаловался, что лишен всех радостей и путешествия. Жаб и водяной крыс шли за фургоном и разговаривали, то есть разговаривал жаб, а крыс время от времени вставлял «да, да, да, безусловно, так, и что же ты ему ответил?» А сам думал о своем. Далеко позади слышалось слабое упреждающее гудение, вроде жужжания далекой пчелы. Они оглянулись и увидели маленькое облачко пыли с черной точкой в центре. Облачко приближалось к ним с бешеной скоростью, и вот, как жалкий стон больного, оттуда послышалось слабое би бип Не обратив должного внимания, они вернулись к своему разговору, но вдруг идиллия взорвалась. Порыв ветра и оглушающий грохот Швырнули их в ближайший квет, в ушах раздалось колокольным громом би-бип, и словно мгновенное видение мимо промелькнул, сверкающий стеклом и софьяном, мощный автомобиль, огромный, яростный, захватывающий дух автомобиль с припавшим к рулю шофером. На долю секунды видение заполнило собою мир, ослепило окутала клубящейся пылью, потом опять стала далеким пятнышком, превратилась в замирающую пчелу. Конь, которому на ходу снился родной загон, в небывалой ситуации поддался первобытным инстинктам. Он начал пятиться, легаться, брыкаться и, как не взывал крот к его лучшим чувствам, медленно, но верно направил фургон к глубокой придорожной канаве. Послышался страшный треск и канареечный фургон, предмет их умиления и гордости, улегся в канаву без надежды на успешный ремонт. Крыс, не в силах совладать с собой, в ярости прыгал на шоссе. «Мерзавцы!» — кричал он, сжав кулаки. «Негодяи! Бандиты с большой дороги! Найдется на вас управа! Я буду жаловаться! Я вас по судам затаскаю!» Жаб с широко раскинутыми ногами сидел посреди шоссе и напряженно таращился вслед исчезнувшему автомобилю. Дыхание его сделалось прерывистым, на морде застыло глуповато-радостное выражение. По временам он тихо мурлыкал би бип Крот успокоил коня и пошел осматривать завалившийся в канаву фургон. Последний являл собою печальное зрелище. Стекла побились, обшивка треснула, оси погнулись, одно колесо слетело, банки консервов рассыпались по полу, птичка в клетке, горестно рыдая, просилась на волю. Крыс подоспел на помощь к кроту, но и совместными усилиями фургон поднять не удалось. Они закричали «Эй, жаб, нам без тебя не справится! Жаб! не ответил ни слова, не шевельнулся, но встал с шоссе. Они подошли посмотреть, что с ним. Он был в трансе. На губах играла счастливая улыбка, взгляд был по-прежнему устремлен в сторону погубителя, и время от времени из уст его слышалось нежное би бип, -бип». Крыс сильно тряхнул его за плечи. «Ты собираешься помогать нам, жаб?» «Величественное, славное зрелище!» Не двигаясь, молвил жаб. «Поэзия скорости! Настоящий, единственный способ путешествия! Сегодня здесь, а завтра в неделе пути! Промахивай деревни!» Проглатывая города к вечно новому горизонту, Стремительней молнии бип-бип-бип. «Ах, да не будь же ты ослом, жаб!» В отчаянии вскричал крот. «И я даже не подозревал, — бредил жаб, — Потерянные годы лежат за моей спиной. Но я не подозревал, мне даже не снилось. Зато теперь...» Когда я понял, когда я все знаю, О, какой цветущий путь Растилается предо мной! Какие тучи пыли взметет Мой неудержимый бег! Какие фургоны будут валиться в канаву При моем мощном появлении Жалкие, пошлые, канаречно-желтые фургончики! — Что нам с ним делать? — спросил Крот. — Ничего! — жестко отрезал крыс. — Ничего тут! «Не сделаешь. Видишь ли, я его уже давно знаю. Он сейчас не в себе. У него новый психоз, и первая стадия всегда протекает именно так. Теперь он несколько дней будет бродить в счастливом полусне, непригодный ни для какой работы. Оставь его. Посмотрим, что можно сделать с фургоном». Тщательный осмотр убедил что если даже фургон удастся вытащить, ехать он больше не сможет. Состояние осей было безнадежно, сорвавшееся колесо разлетелось в дребезги. Крыс закинул коню поводья на спину и взял его под узцы, неся в другой лапе клетку с ее обезумевшей обитательницей. — Пошли, — хмуро окликнул он крота, — до ближайшего городка миль пять или шесть. Придется идти пешком, и чем раньше мы выйдем, тем лучше. — Но как же жаб? — взволнованно спросил крот, когда они вышли на шоссе. — Нельзя же бросать его посреди дороги в таком состоянии. Это опасно. Что, если откуда-нибудь вылетит еще какая-нибудь штуковина? — Да провались он, этот жаб! — яростно огрызнулся крыс. — Надоел он мне. Однако они не успели уйти далеко. Когда сзади раздался топот, и жаб догнал их и взял обоих под лапы. Дышал он по-прежнему прерывисто, взгляд блуждал неведомо где. Послушай, жаб! резко заговорил крыс: как только мы доберемся до города, ты должен пойти прямо в полицию, выяснить, знаком ли им этот автомобиль, кто хозяин, и написать жалобу. Потом пойдешь к кузнецу или к леснику, организуешь доставку и починку фургона. Это потребует времени. Но что ж поделаешь, а мы с Кротом пойдем в гостиницу, найдем удобные комнаты, чтобы было где подождать, пока будет кончен ремонт, да и тебе полезно, придешь в себя. — Полиция, жалобу, — сладко мурлыкал жаб, — мне жалобу на это великолепное небесное видение, которое снизошло ко мне, чинить фургон к чертям все фургоны. Я не желаю ни слышать ни про фургоны, ни видеть их. О, крысик, ты даже не знаешь, как я благодарен тебе за то, что ты согласился поехать со мной. Ведь без тебя я никуда не поехал бы и мог бы никогда не увидеть этого — Лебедя, это сияние, эту гробовую молнию, и я бы никогда не услыхал волшебного звука, не вздохнул колдовского аромата. Всем этим я обязан тебе, о лучший из моих друзей. В отчаянии отвернувшись, крыс через его голову обратился к кроту. — Ты видишь, он невменяем. Нет, я сдаюсь. «Дойдем до города, пойдем к железной дороге на станции. Если повезет, сядем на поезд, и уже к вечеру будем вновь у реки. Но если ты хоть раз увидишь меня в компании, этого недостойного животного...» Он фыркнул и в течение остального пути разговаривал только с кротом. В городе они пошли прямо на вокзал и поместили жаба в зал ожидания второго класса, дав два пенса носильщику, чтобы не спускал с него глаз. Коня оставили в конюшне при гостинице, дали все указания, какие смогли, насчет фургона и имущества. Скоро неторопливый поезд подвез их к станции невдалеке от Жабсфорда, И доведя погруженного в мечты жаба до двери, они поручили экономке накормить, раздеть и уложить его, а сами отвязали от причала лодку, взялись за весла и, к великой радости, крыса, Поздно вечером сели ужинать в уютной гостиной их милой норы. На завтра крот, вставший поздно и не склонный серьезно раздумывать о чем бы то ни было, удил на берегу рыбу, когда после нескольких визитов к друзьям и обмена новостями его нашел крыс. «Слыхал — Слыхал? — спросил он. — по всей реке только об одном говорят. — На утреннем поезде... Жаб уехал в город и заказал большой шикарный автомобиль. Дикая чаще Крот давно хотел познакомиться с Бурсуком. Он, судя по всему, был весьма важной персоной, и хотя появлялся редко, с его невидимым присутствием Считались все. Но когда бы Крот об этом не заговаривал, водяной крыс останавливал его. — Ты подожди немного, — говорил Крыс, — барсук рано или поздно появится. Он всегда именно появляется, и вы познакомитесь. — Отличный малый. Но принимать его надо не только таким, каков он есть, но и тогда, когда он есть. — А если пригласить его пообедать? — предлагал Крот. «Он не придет», — отвечал крыс. «Барсук не терпит общества, приглашения и всякое в этом роде». «Хорошо. А если мы его навестим?» — спрашивал крот. «Ой, это ему не понравится», — отвечал встревоженный крыс. «Он очень скромен и наверняка не так нас поймет. Да мы не сможем. О чем вообще говорить, когда он живет в самой глубине дикой чащи?» Ну и что? Настаивал крот. Ты сам говорил мне, что дикая чаще не так страшна. Помнишь? Помнить-то, помню, уклончиво отвечал крыс. Но мы сейчас туда не пойдем. Да чаще далеко. Да и в это время его все равно дома не бывает. Но как-нибудь он заглянет. Наберись терпения. Пришлось кроту с этим смириться. Но барсук... Все не заглядывал, а каждый день приносил новые развлечения. И вот уже лето давно кончилось, холод, гололед и распутица прекратили их дальнейшие вылазки, а вздувшаяся река неслась под окнами с такой скоростью, что о лодках и гребле смешно было помышлять. Тогда-то мысли крота вновь обратились к одинокому серому барсуку и его норе, в глубине дикой чащи. Зимой крыс много спал, ложился рано и очень поздно вставал. При кратком дневном свете он занимался поэзией или домашними делами. Заходили другие зверьки поболтать, вспомнить прошедшее лето. Чудесное время, и было о чем вспоминать. Перед ними разворачивались бесчисленные и такие живые сцены. Они переживали заново дремотные сиесты в полдневный зной, глубоко в зеленом разнотравье, куда солнечные лучи пробивались лишь каплями и пятнами, вспоминали купание и греблю, прогулки по пыльным тропам и желтеющим полям. И, наконец, долгие прохладные вечера, когда подводились итоги дня, завязывались новые дружбы и составлялись планы на завтра. Много разговоров велось короткие зимние дни, когда зверьки собирались у огня. Все же у крота оставалось немало свободного времени. Однажды, когда крыс в своем кресле перед очагом перебирал неудачные рифмы, крот решил дойти в одиночку до дикой чащи и, может быть, свести знакомство с бурсуком. То был холодный день с нависающим стальным небом. Земля вокруг была голая и безлиственная, и, выйдя из теплой норы на морозный воздух, он подумал, что никогда еще не проникал его взгляд так далеко и глубоко, как в этот зимний день, когда природа, погрузившись в ежегодную спячку, казалось, сбросила с себя все одежды. Подлески, ложбины, овраги и косогоры Летом таинственно укрытые листвою теперь были выставлены на показ и словно извинялись за временную нищую наготу и просили обождать, пока они вновь, как прежде, воспрянут в буйном маскараде, обманут его старыми трюками, затянут в старую круговерть. В этом было уныние, но была и бодрость, и даже радость. Крот... Радовался тому, что ему нравился этот мир в его суровом, неприкрашенном виде, без мишуры и маскировки. Он не тосковал ни по теплым клеверам, ни по играм в цветущих травах. Зеленые живые изгороди и волнующаяся стена буков и вязов были слишком далеко в прошлом, и он с легким сердцем пустился бежать к дикой чаще, лежавшей перед ним молча и грозно. Как черный риф посреди тихого южного моря. Он поначалу не встретил ничего страшного. Трещали веточки под ногами, бревна ложились поперек дороги, да древесные грибы на пнях карикатурно напоминали что-то знакомое, но давно позабытое. Его манило дальше, и он забрался туда, где было меньше света. Деревья сплетались теснее а ямы со всех сторон строили ему уродливые гримасы. Все затихло. Сгущаясь вокруг, на него мерно и быстро надвигался полумрак. Свет исчезал со скоростью откатывающейся волны прибоя. Потом началось. Первый раз ему показалось, что он видит расплывчатые контуры чьего-то лица у себя за плечом. Злобная узкая мордочка уставилась на него из ямы. Когда крот повернулся и посмотрел в упор, она исчезла. Он ускорил шаг, бодро говоря себе, что нечего придумывать, бог знает что, а то этому конца не будет. Он миновал еще яму, еще и еще, и тогда... Вот, нет, вот, маленькая злобная личика с жесткими глазами мелькнула и скрылась в яме. Крот поколебался собрался с духом и пошел дальше. И вдруг, как будто так было все время, у каждой из ближних и дальних ям оказалось свое лицо. Лица быстро появлялись и исчезали, не сводя с него злобного, ненавидящего взгляда, жесткого, жадного и свирепого. «Если уйти от этих ям по бокам тропы, — подумал крот, — лица исчезнут. Он свернул с тропинки и бросился, — в нехоженную глушь. Тогда начался свист. Сначала слабый и тонкий, далеко позади, но почему-то крот сразу ускорил шаг. Потом, тоже слабый и тонкий, свист послышался далеко впереди. Крот заметался и хотел повернуть назад. Пока он стоял в нерешительности, свист раздался с обеих сторон разом, сомкнулся и прокатился по всей лесной округе до самых ее дальних пределов. Они были явно на настороже и наготове, кто бы ни были эти, они. А он, он был один, без оружия, вдали от какой бы то ни было помощи, на пороге подступающей ночи. Потом начался топот. Сперва звук был так тих и легок, что он подумал, что это падают листья. Потом звук стал громче, ритмичнее, и он понял, что это не что иное, как топ-топ-топ маленьких ножек вдалеке. Спереди или сзади. Сначала показалось так, потом иначе, а после — и там, и там. Звук рос и усиливался, пока не стал приближаться к нему со всех сторон. В то время, как он неподвижно стоял и слушал, из-за деревьев прямо на него выскочил кролик. Крот ждал, чтобы тот замедлил шаг или обогнул его, но кролик чуть не врезался в него на бегу. Морда его застыла, глаза неподвижно смотрели прямо вперед. Когда кролик огибал пень, крот услыхал, как кот бормотал «Уноси ноги, болван, уноси ноги!» и нырнул в какую-то нору. Топот усиливался, пока не зазвучал, как внезапный град по расстеленному вокруг ковру из сухих листьев. Казалось, вся чаще на ногах и в быстром беге травит, гонит, смыкается вокруг чего-то или кого-то. В панике крот сорвался с места и тоже побежал, не зная никуда ни зачем. Он на кого-то налетал, спотыкался, куда-то подныривал Наконец юркнул в глубокое черное дупло старой березой, которая сулила убежище, укрытие, может быть, даже спасение. Но кто мог знать это наверняка? Так или иначе, он слишком устал, чтобы бежать дальше, и потому зарылся поглубже в сухие листья, нанесенные ветром в дупло, в надежде, что он хотя бы ненадолго в безопасности. И, лежа там, дрожа и задыхаясь, он, наконец, познал во всей полноте ту жуть, которой маленькие жители полей и лугов страшились больше всего на свете, от которой напрасно пытался уберечь его крыс. Жуть дикой чаще. Тем временем, уютно пригревшись, крыс дремал у огня. Листок с недописанными стихами соскользнул с его колен, голова откинулась, рот открылся, И он уплыл к зеленым берегам реки снов. Из камина выпал уголек, затрещал, вспыхнул язычком пламени. Крыс, вздрогнув, проснулся. Он поднял листок и огляделся, чтобы спросить крота, не знает ли он хорошие рифмы к слову. Но крота рядом не было. Некоторое время крыс прислушивался. В доме стояла тишина. Он крикнул несколько раз «Кротик!» и, не получив ответа, вышел в холл. Гвоздь, на который крот всегда вешал шляпу, был пуст. Не было и галош, обычно стоявших рядом с зонтиком. Крыс вышел из дому и тщательно осмотрел глинистую землю у входа. Он искал следы крота и без труда нашел их. Голоши у крота были новые, купленные перед этой зимой, Пупырышки на подошвах еще не успели стереться. Их отпечатки прямо и целенаправленно вели к дикой чаще. Минуту-другую крыс стоял в глубоком раздумье. Потом он вошел в дом, сунул за пояс пару пистолетов, взял из угла увесистую дубинку и привычным шагом направился к лесу. Дневной свет переходил в сумерки, когда он дошел до первых деревьев и решительно углубился в лес, везде высматривая следы своего друга. То здесь, то там начали высовываться злобные лица, но при виде отважного зверька, вооруженного пистолетами и суковатой дубиной, тут же исчезали. Свист и топот, которых он при первом посещении наслушался вдоволь, стихли и замерли. Кругом воцарилась тишина. Он бесстрашно прошел через весь лес до его дальнего края, потом, не обращая внимания на тропы, Стал рыскать повсюду, громко кликая «Кротик! Кротик! Кротик! Где ты? Это я! Крыс!» Он терпеливо бродил по лесу больше часа, когда, наконец, уловил слабый ответный крик. Идя на голос, он сквозь сгустившуюся тьму пробрался к дуплистому стволу старой березы и из дупла услыхал дрожащий голос «Крысик! Это вправду ты!» Крыс! вполз в дупло и обнаружил там измученного но все еще дрожащего крота о крыс воскликнул он ты и представить не можешь до да чего мне было страшно еще как могу ласково сказал крыс зря ты это затеял крот я старался удержать тебя мы речные жители никогда не ходим сюда по доброй воле а если приходится идем не иначе, как подвое, тогда, как правило, все кончается хорошо. Кроме того, есть сотни вещей, которые надо знать, и мы их знаем, а ты нет. Пароли, приметы, слова, имеющие силу и власть над ними, травы, которые должны лежать в карманах, стишки, которые нужно повторять, полезные приемы и маршруты. Все очень просто, когда ты знаешь. Но их обязательно надо знать, если ты мал, не то попадешь в беду. Конечно, будь ты выдром или бурсуком, все было бы по-другому. Но доблестный мистер жаб, наверное, не боится ходить сюда в одиночку. Крыс от души рассмеялся. Кто? Жаб! Да насыпь ты ему полную шляпу золота, все равно он сюда носа не сунет. Беззаботный смех крыса, его дубинка и блестящие пистолеты приободрили крота. Он пришел в себя, перестал дрожать и осмелел. Ну так, сказал вскоре крыс, пора двигаться к дому, пока еще не совсем стемнело. Сам понимаешь, оставаться здесь на ночь ни к чему. Холодно, не говоря уж об остальном. Крыс, милый, взмолился крот, ты меня извини, но тут. — Никуда не денешься, мне очень худо. Мне просто необходимо передохнуть здесь, чтобы собраться с силами, а то я до дома не дойду. — Ладно, ладно, — сказал добрый крыс, — отдыхай в волю. К тому же вокруг почти черно, а скоро луна выйдет. И крот зарылся в сухие листья, вытянулся и погрузился в рваный тревожный сон. Крыс с пистолетом в лапе, тоже устроился потеплее рядом с кротом. Когда, освеженный сном и по обыкновению бодрый, крот проснулся, крыс сказал, — Ну, все, сейчас и в самом деле пора выглянуть наружу, посмотрим, все ли в порядке. Он подполз к выходу из их пристанища, высунул голову, и Крот услыхал, как он тихо проговорил сам себе. — Ой-ей-ей, вот это ничего себе! — Что произошло, крысик? — спросил Крот. — Снег произошел, — коротко ответил Крыс. — Валит, вовсю. Крот примастился рядом с ним и, выглянув, увидал страшную чащу в совсем новом обличии. дупло. Дыры, норы и ямы, угрожавшие случайным путникам, быстро исчезали. На землю ложился волшебный сверкающий ковер такой белый, что на него страшно было ступить грубой лапой. Тончайшая пудра наполняла воздух и ласкала щеки мягким покалыванием, а черные стволы деревьев были как будто подсвечены снизу. Ну, тут уж ничего не поделаешь подумав, вынес решение крыс. Надо начинать выбираться. Уже всего то, что я не уверен, где мы находимся, а этот снег вообще все меняет. Снег действительно все менял. Кроту не верилось, что перед ним та самая чаще. Но они храбро двинулись вперед, выбрав наиболее разумные направления и с неизменным оптимизмом, узнавая старого друга в каждом новом дереве, хмуро и молчаливо появлявшимся перед ними. Они пытались увидеть что-то знакомое в каждой поляне, лощине или тропе и даже в заведомо различимых пятнах монотонной белизны и черных древесных стволах. Через час или два, потеряв счет времени и бодрость духа, они вынырнули на поверхность этого безнадежного моря, сели на поваленный ствол и стали соображать, что делать дальше. Их тела были покрыты синяками и ныли от усталости. Провалившись несколько раз в ямы, они промокли до нитки, короткие ноги вязли в рыхлом снегу, деревья становились все толще и неотличимее друг от друга. Казалось, у нет ни начала, ни, хуже всего, конца. — Рассиживаться не стоит, — сказал Крот. — Надо собраться с духом и что-нибудь предпринять. Холодно и снег так глубок, что мы скоро не сможем идти дальше. Подумав и оглядевшись, он продолжал. «Послушай, что я надумал. Прямо перед нами что-то вроде прогалины, и там полным-полно всяких бугров и холмиков. Пройдем туда. Вдруг да найдем какое-нибудь укрытие, пещеру или нору с сухим дном, защищенную от снега и ветра, и хорошенько отдохнем там перед новой попыткой, потому что мы оба здорово умаялись». Тем временем, может, снег кончится или изменится что-нибудь. Они встали, прошли к прогалине и стали разыскивать пещеру или хотя бы сухой закуток, укрытый от снега и ветра. Когда они обнюхивали один из облюбованных крысам холмиков, крот внезапно споткнулся и с криком рухнул на землю. Ой, моя нога! — вскричал он. — Ой, моя бедная нога! Он сел на снег и обхватил ногу обеими передними лапами. «Ох ты, бедолага!» — сочувственно молвил крыс. «Не везет тебе нынче, а? Дай посмотрю твою ногу!» И он встал на колени, чтобы лучше видеть. «Точно! Порезал ногу! Сейчас! Достану платок, перевяжу тебя!» «Верно, набрел на занесенной пени лесок! Ох!» — простонал крот. «Настоящий порез!» — внимательно присмотревшись, заметил крыс. Ветка или пенек такого не сделают. Так можно порезаться острым краем чего-нибудь металлического. Занятно. И он, подумав еще немного и перевязав носовым платком к кроту лапу, стал заново исследовать близлежащие бугры и склоны. — Да пусть его себе, чтобы оно ни было! — заплетающимся от боли языком проговорил крот. — Чем бы оно ни называлось, все равно больно! Но крыс уже деловито разгребал снег. Он копал всеми четырьмя лапами, всматривался, рыл и скреб, а крот нетерпеливо окликал его «Ну что же ты, крыс?». Внезапно крыс заорал «Ура!», потом «Ура! Ра ра, ра, ра ра и попытался в глубоком снегу сплясать веселую джигу. «Что ты там нашел, крысик?» — спросил крот, все еще потирая ногу. «Иди посмотри!» Крыс продолжал в восторге приплясывать. Крот подковылял ближе. «Угу!» — медленно вымолвил он. «Прекрасно вижу! И не один раз видел прежде!» «Знакомая!» — сказал бы я Штучка. «Железная скоба, чтобы соскребать грязь с обуви перед входной дверью. Что дальше и почему вокруг нее надо танцевать?» — Ты что, не понимаешь, что это значит? бестолковые ты животные! нетерпеливо воскликнул крыс. — Конечно, понимаю, — ответил крот. Некто рассеянный и беззаботный вкопал скобу посреди дикой чащи, как раз где об нее наверняка кто-нибудь порежется. Очень неразумно с его стороны, я бы сказал. Дай только доберемся до дому. Я пойду жаловаться к, к кому-нибудь, вот увидишь. «О, Боже мой!» — вскричал крыс в отчаянии от его тупости. «Кончай рассуждать, иди работать!» И бросился копать так яростно, что во все стороны полетели комья снега. Через некоторое время его усилия были вознаграждены, ибо перед их взорами предстал затрепанный дверной коврик. «А что я тебе говорил?» — с торжеством воскликнул крыс. «Ты ничего мне не говорил!» — правдиво ответил Крут. — Ну, хорошо, — продолжал он, — вот ты нашел еще один пришедший в негодность и брошенный предмет домашнего обихода. Теперь ты счастлив. Станцуй вокруг него, Джигу, и хватит уже тратить время на ерунду. — На что нам коврик? Мы им закусим или укроемся, или как на санях доедем на нем по снегу до самого дома? — Отвечай мне, о неразумный грызун. — Ты хочешь сказать, — возбужденно вскричал крыс, — что этот коврик тебе ничего не говорит? — Но крыс, — успокаивающе заговорил крот, — хватит дурачиться. Кто-нибудь слышал, чтобы коврики говорили? Они не умеют говорить, они под дверьми лежат. — Ладно, — оборвал крыс, рассерженный уже не на шутку. — Кончай болтовню, ни слова больше. Долби, копай и ищи, особенно по склонам холмов. Если сегодня хочешь спать в теплой постели, потому что для нас это последний шанс. И крыс атаковал снежную целину, сначала тыкая дубиной, а потом усердно разгребая снег. Крот тоже копал, но более для того, чтобы угодить крысу, ибо пришел к выводу, что его друг не вынес испытаний и повредился в уме. Через десять минут изнурительного труда крыс концом дубинки нащупал что-то вроде норы. Зверьки с усилием пробились туда, и результаты трудов воочию предстали перед ошеломленным и все еще недоверчивым кротом. В крутом снежном откосе, где кроме снега на первый взгляд и быть ничего не могло, виднелась прочная небольшая дверь, крашенная темно-зеленой краской. Сбоку висел железный наконечник звонкового шнура, а рядом на медной табличке... Они прочли гравированную четкими заглавными буквами надпись «Барсук». От изумления и восторга крот сел в снег. — Крыс! — покаянно воскликнул он. — Ты чудо! Ты просто чудо! Теперь я все понимаю! «Ты вычислил это в своей мудрой голове шаг за шагом, начиная от той минуты, как я упал и порезался. Ты посмотрел на порез, и силой своего мощного разума сказал себе «железная скоба», повернулся и обнаружил скобу. Остановился ли ты на этом? Нет. Другой кто-то остановился бы, но не ты. Твой ум продолжал работу. «Если я найду дверной коврик», — сказал ты себе, «моя теория будет доказана». И тут же ты нашел дверной коврик. Ты так умен, что можешь найти что угодно. Теперь, — говоришь ты, — дверь существует, это так же ясно, как если бы я ее видел. Не остается ничего другого, как отыскать ее. Я о таком читал в книжках, но в жизни до сих пор не встречал. Ты должен быть оценен по достоинству. Ты просто чахнешь среди нас, милюзги. Будь у меня твоя голова крысик. — Но раз у тебя ее нет, — бесцеремонно перебил крыс, — ты собрался всю ночь сидеть на снегу и разговаривать? Берись за шнурок и дергай изо всех сил, а я буду стучать. Крыс начал колотить в дверь дубинкой, а крот допрыгнул до шнурка, вцепился в него и, не доставая ногами до земли, стал раскачиваться. Из-за двери раздался низкий глубокий звон. Барсук. Они долго и терпеливо ждали, притоптывая в снегу, чтобы не замерзали ноги. Наконец изнутри послышались приближающиеся шаги. Как сказал крот, казалось, что кто-то шел в мягких шлепанцах, слишком больших и напрочь стоптанных. Замечание оказалось мудрым, ибо так оно и было. Заскрежетал засов, дверь чуточку приоткрылась, И показался длинный нос и пара заспанных мигающих глаз. — Если это хоть раз повторится, — заговорил сиплый подозрительный голос, — я рассержусь по-настоящему. Кому приспичило будить посреди ночи хозяев? — Ну? — Барсук! Барсук! — закричал крыс. — Пусти нас, пожалуйста. Это я, крыс, и мой друг Крот. Мы заблудились в снегу к дружище! — воскликнул Барсук совсем другим тоном. — Скорее входите оба! Ну, вам и досталось! Вот так дела! Заблудились в снегу, да еще в дикой чаще и поздно ночью! Да входите же! Стремясь поскорее попасть в дом, оба приятеля даже столкнулись в проходе и с облегчением и радостью услышали, как за их спинами захлопнулась дверь. Барсук в длинном халате и совершенно стоптанных шлепанцах, видимо, направлялся с плоским подсвечником в спальню, когда раздался извонок. звонок. Он ласково посмотрел на них сверху вниз и погладил по шерсти. «В такую ночь малышам незачем выходить из дому. Опять, небось, твои штучки, крысик? Но идемте же, идем прямо на кухню, там славный ужин, камин и все, что надо». Он зашаркал со свечкой впереди, а они, предвкушающе подталкивая друг друга, шли следом по длинному, темному и, сказать вправду, весьма обшарпанному тоннелю. По сторонам время от времени открывались другие, разветвляющиеся тоннелевидные переходы, таинственные и без видимого конца. Но были там и двери, солидные, добротные, дубовые двери. Барсук распахнул одну из них, и друзья оказались в просторной кухне, залитой теплом и светом живого огня. Пол был выложен красным стертым кирпичом, по бокам широкого камина к надежно заделанным в стену брусьям вдолец сквозняка были привинчены уютные сиденья. Пара повернутых друг к другу скамей с высокими спинками и подлокотниками предоставляла дополнительные возможности для комфортабельного общения. В центре стоял стол из гладко струганных досок на козлах, по обе стороны стола — лавки, у торца стола стояло отодвинутое кресло, на столе были остатки простого, но обильного ужина, из шкафа в дальнем углу подмигивали ряды чистейше намытых тарелок, над головой на крючках висели окорока, сушеные травы, связки лука и корзины яиц. Это было место, где герои могли отпраздновать победу над врагом, усталые работники, рассевшись по лавкам, отметить весельем и песнями праздник урожая, а двое-трое неприхотливых друзей вдоволь посидеть, поесть, покурить в покое и довольстве. Красный кирпичный пол улыбался за потолку, вытертые до блеска дубовые скамьи обменивались ободряющими взглядами, Тарелки в шкафу ухмылялись, горшкам на полке веселые отблески огня играли и вспыхивали везде, не отдавая никому предпочтения. Барсук заботливо усадил их ближе к огню, чтобы они хорошенько прогрелись, упросил снять мокрую одежду, дал шлепанцы и халаты, а кроту обмыл и, собственно, ручно заклеил ногу пластырем, так что получилось не хуже, чем... До пореза, а может, еще и лучше. В обволакивающем тепле и ярком свете, с вытянутыми к камину ногами, обсохшим и отогревшимся зверькам, представилось, что они добрались до тихой гавани. Дикая чаще оставалась далеко позади, и под заманчивое звяканье мисок все, что они испытали, представилось полузабытым сном. Барсук тем временем деловито организовывал трапезу и, когда они окончательно согрелись, позвал ужинать. Они и раньше чувствовали голод, но при виде специально накрытого для них стола им оставалось лишь выбирать, на что накинуться в первую очередь и думать, подождет ли все остальное, пока не смогут уделить ему должное внимание. Беседа прекратилась надолго, А когда возобновилось, то это была уже не беседа, а малопонятный разговор с набитым ртом. Барсук не осуждал их за это, как, впрочем, не осуждал привычки держать локти на столе или говорить всем одновременно. Поскольку он не любил общество, он вообще считал, что это не имеет значения. Мы-то, конечно, знаем, что он был неправ и многого недооценивал, потому что это имеет значение и очень большое. Но переубедить его было бы не так легко. Сидя во главе стола, он рассудительно кивал, а зверьки рассказывали ему свою историю. Казалось, он не был ни удивлен, ни потрясен, и ни разу не вставил «я же вас предупреждал» или «я говорил вам об этом». Крот проникался к нему все больше симпатии. Когда ужин был кончен, и каждый из зверьков вновь ощутил туго натянутую шкурку, Полную безопасности и ни малейшего беспокойства ни о ком и ни о чем, они придвинулись к догорающим углям и стали думать, как хорошо им здесь сидеть в такой поздний час после таких приключений и так наевшись. Поговорив о том и о сём, Барсук наконец сказал, «Так что же, расскажите, что делается в ваших краях, как поживает старина, жаб?» «О, уже некуда!» — серьезно отвечал Крыс. Крот, устроившись в кресле и блаженствуя у огня с задранными кверху пятками, попытался изобразить озабоченность. «На этой неделе снова попал в аварию, причем серьезную!» — продолжал Крыс. «Видишь ли, он, хотя абсолютно не способен, обязательно хочет править сам». Если бы он нанял достойного, спокойного, хорошо выученного зверька, платил бы ему должные деньги и положился бы на него во всем, все было бы в порядке. Но нет, он убежден, что создан для вождения, и никто не в состоянии его вразумить. Остальное следует автоматически. — Сколько их у него было? — мрачно вопросил Барсук. — Аварий или машин? — уточнил крыс. С ним вечно одна и та же история. Жаб есть жаб. Это седьмая. Что же до да прочего? Знаешь его каретный сарай? Так вот он набит, буквально по самую крышу набит, обломками автомобилей каждый размером не больше твоей шляпы. За счет тех шести, которые приходится брать в расчет. В больнице был трижды, — вставил Крот. А сколько штрафов переплатил, страшно даже подумать. Да, с этим тоже беда. — продолжал Крыс. — Все мы знаем, что Жаб богат, но он не миллионер. Он безнадежно скверный водитель и не обращает внимания ни на порядок, ни на закон. Он рано или поздно будет убит или разорен одной из двух. Барсук, мы ведь его друзья. Надо ведь что-то сделать. Некоторое время Барсук напряженно думал. Наконец он заговорил. — Ну вот что. Вы, конечно, знаете, что я сейчас... Ничего делать не в состоянии. Друзья согласно кивнули. По неписанным правилам, ни от кого из зверьков нельзя требовать серьезных, тем более героических усилий в мертвый зимний сезон. Все ходят сонные, кое-кто вправду спит. Всех сковывает погода. Все отдыхают от летних дней и ночей, когда напрягались все мускулы, и в любой миг могла потребоваться вся сила. «Отлично!» — продолжал Барсук. «Но как только год переломится, и полночи всех будет грызть беспокойство и стремление к восходу солнца быть уже на ногах, вы знаете, как это бывает». Оба зверька кивнули, они-то знали. «Тогда», — развивал свою мысль Барсук, — «мы, ты, я и наш новый друг Крот». Займемся жабом всерьез. Так или иначе, этот вздор пора прекратить. Мы приведем его в чувство, и если понадобится, то и силой. Мы? Да ты спишь, крыс. Я? Нет. Крыс, вздрогнув, проснулся. Он после ужина раза три уже засыпал, хихикнул крот. Сам он, не зная почему, был весел и даже оживлен. Все объяснялось просто, ведь он по крови и воспитанию был подземным жителем и чувствовал себя в норе барсука, как дома. А крыс, спальня которого выходила окнами на широкую реку, был угнетен и подавлен. — А теперь пора спать! — заключил барсук, поднимаясь и вставляя свечи в плоские подсвечники. — Идемте, я покажу вашу комнату. Утром не торопитесь, завтрак будет готов, когда пожелаете. Они прошли в длинное помещение, напоминавшее не то спальню, не то чердак. Полкомнаты занимали зимние запасы барсука, груды турнепса, яблок, картофеля, корзины с орехами, кувшины меду. На другой половине две маленькие белые лежанки выглядели уютно и заманчиво, а белье на них было, хотя и домотканное, но чистое и восхитительно пахло лавандой. Мигом, сбросив одежду, крот и водяной крыс с восторгом и умилением забрались под одеяло. Пользуясь разрешением барсука, усталые зверьки вышли к завтраку поздно и обнаружили на кухне у горящего очага двух молодых ежиков, которые из деревянных мисок ели овсянку. Ежики пригладили иглы, встали и вежливо поклонились вошедшим. — Садитесь, садитесь, — кивнул им крыс, — наворачивайте свою овсянку. Откуда вы взялись, ребятишки? Небось, в снегу заплутали. — Да, сэр, с вашего позволения, — вежливо сказал старший ежик. — Мы с малышом били, мы в школу шли, мать нас послала, хотя погода была ох, и мы, конечно, сбились с дороги, сэр а Билли перепугался, он еще маленький, боится всего, взял и расплакался. К счастью, мы наткнулись на черный ход господина Барсука и решились постучаться к нему, сэр, потому что господин Барсук очень добрый, его здесь все знают. «Понятно», — сказал крыс, отрезая себе несколько ломтиков бекона, пока крот разбивал яйца на сковородку. «Как погода! Можешь не говорить мне так часто, сэр», — добавил он. «О, жуткая погода!» — Жуткий снег, сэр, — сказал ежик, — сегодня таким господам, как вы, совсем нечего на улице делать. — А где господин Барсук? — спросил крот, подогревая у огня кофейник. — Хозяин пошел в свой кабинет, сэр, — ответил ежик. Он сказал, что будет очень занят сегодня утром и чтобы его ни под каким видом не беспокоили. Такое объяснение вполне удовлетворило присутствующих, как уже говорилось... Если ты шесть месяцев в году живешь активной жизнью, а остальные шесть в полной или относительной дремоте, и если в это время появляются гости или дела, то невозможно соблюдать правильный режим сна. Зверьки хорошо знали, что барсук, плотно позавтракав, удалился в свой кабинет, расположился в кресле, прикрыл морду шелковым носовым платком и занят тем, чем ему и положено заниматься в эту пору. Задребезжал дверной звонок. Крыс послал младшего ежика Билли посмотреть, кто там. В прихожей раздалось громкое топанье, и Билли вернулся в сопровождении выдра, который бросился к крысу с объятиями и радостными возгласами. — Уйди! — заголосил крыс с набитым ртом. — Я знал, что вы здесь, и все в порядке! — радостно заявил выдра. Когда я утром вышел на берег, там все словно с ума посходили. Крыса не было дома всю ночь, крота тоже, случилось что-то ужасное, а все следы, конечно, снегом засыпаны. Но я-то знаю, что если с кем что случается, идут к бурсуку. Он, по крайней мере, всегда в курсе. Я побежал сюда прямо через чащу, и до чего же здорово было бежать по снегу, когда красное солнце поднималось и пробивалось сквозь черные стволы деревьев. Кругом тишина, и только все время целые сугробы ветвей Хлоп, так что от неожиданности отскакиваешь в сторону. За ночь на ровном месте выросли снежные замки, гроты, мосты, террасы, стены. Я мог бы там часами резвиться. Кое-где огромные сучи обломились под тяжестью снега, а по ним в припрыжку разгуливают снегири. Довольный, важный Как будто все это они и сделали Высоко в сером небе пронеслись Рваным строем дикие гуси Несколько грачей покружились вокруг деревьев Понаблюдали и с недовольным видом Убрались прочь Не было только никого, чтобы узнать что-нибудь Где-то на полпути я встретил кролика Он сидел на пеньке и умывал свою глупую морду. Ух, как он перепугался, когда я подкрался сзади и положил ему тяжелую лапу на плечо. Пришлось дать ему подзатыльник, чтобы привести в чувство. Наконец я из него выжил, что прошлой ночью кто-то из его сородичей видел в дикой чаще крота. Все, сказал он, обсуждали, что кроту, близкому другу мистера крыса, здорово досталось, что он заблудился в чаще, а они вышли на охоту и гнали его по кругу. «Так почему же вы ничего не сделали?» — спросил я. «Пусть вы не очень умны, но вас же много, сотни толстых здоровенных парней, ваши ходы идут во всех направлениях». Могли бы взять его к себе, чтобы он был в безопасности или, во всяком случае, хоть помочь, но он только уставился на меня. «Как мы, кролики, что-то делать?» Так что я еще раз нападал ему и ушел делать было нечего зато я кое что узнал конечно повстречайся мне кто нибудь из них я бы узнал еще больше не то они бы у меня узнали и ты совсем не нервничал спросил крот вздрагивая от ужаса при упоминании о дикой чаще нервничал выдер засмеялся показав два ряда острых белых зубов это они бы у меня знаешь понервничали крот не в службу а в дружбу Поджарь несколько ломтиков ветчины, я жутко голодный, а мне надо о многом поговорить с крысиком, давно с ним не виделись. Крот нарезал ветчину, велел ежатам поджарить ее и вернулся к прерванному завтраку, а крыс и выдр, склонившись друг к другу, увлеченно беседовали о речных делах, и была их беседа долгой, ибо дела всплывали одно за другим, как пузырьки на водной глади. Тарелка с жареной ветчиной опустела и еще не наполнилась заново, когда к гостям, зевая и потягиваясь, вышел барсук. Он приветствовал всех, как обычно, просто и дружески, для каждого находя ласковое слово. «Дело к полднику», — заметил он выдру. «Небось, проголодался по утреннему морозцу». «Ага», — выдр подмигнул кроту. От одного вида того, как эти жадные ежата набивают брюха, жареной ветчиной, я падаю в голодный обморок. Ежата, не очень наевшиеся овсянкой и к тому же уставшие от тяжкой работы, они жарили ветчину. Застенчиво глянули на Бурсука, но сказать что-нибудь постеснялись. — А вы, юноши, отправляйтесь к вашей мамочке, — благодушно махнул им лапой барсук. — Думаю, что обедать вам сегодня уже не захочется. Он потрепал их по иглам, дал монетку, и они удалились, почтительно помахивая кепками и приглаживая шевелюру. Остальные сели полдничать. Крот сел рядом с бурсуком, и пока крыс с выдром судачили на неисчерпаемую тему реки, воспользовался случаем поговорить про то, как ему здесь нравится, и вообще все почти как у него дома. — Забравшись под землю, — говорил он, — ты ни от кого не зависишь. Ничего с тобой не случится, никто до тебя не доберется. Ты полностью сам себе хозяин, не надо никого ни о чем спрашивать. Там наверху идет все своим чередом, и пусть. Тебе ни до чего дела нет. А если захочешь, вылезь наверх, и все к твоим услугам. Барсук просиял. — И я говорю то же самое, — ответил он. Только под землей можно найти мир, покой и безопасность. Станет тебе тесно. Простора захочется. Зачем дело стало? Рой докопай и все дела. Чувствуешь, что дом великоват? Закрой один-два тоннеля и опять-таки все дела. Ни рабочих, ни прохожих. Никто не заглядывает через забор. А на погоду вообще ноль внимания. Вот возьмем крыса. Поднимется на пару футов вода. И ему надо снимать где-то на время комнату. Неудобно, тревожно и страшно дорого. Теперь жаб. У меня нет претензий к жабсфорду. Это лучшее из здешних строений, но это здание. Если вдруг, скажем, пожар, куда денется жаб? Если ураган крышу снесет, стена осядет или даст трещину, куда денется жаб? Если протечет в комнатах, ну, протечек я сам терпеть не могу, Куда денется жаб? Нет, снаружи и наверху хорошо гулять и работать, но возвращаться надо всегда под землю, иначе это не дом. Крот горячо согласился, и барсук окончательно проникся к нему полной симпатией Пополничаем, — сказал он, — я покажу тебе мое жилье. Я уже вижу, что ты сумеешь оценить его. Ты правильно понимаешь, каким должен быть дом. Я уже вижу. После полдника крыс и выдр пересели к камину и начали жарко обсуждать проблему речных угрей. А барсук засветил фонарь и позвал крота за собой. Они прошли через зал, спустились по одному из главных тоннелей и вокруг в неверном свете фонаря заплясали провалы больших и маленьких помещений размером со стеной шкаф и не уступающих парадным залам жапсфорда узкий перпендикулярный ход вывел их в другой коридор и там все повторилось сызново крот растерялся от размеров протяженности разветвлений длины сумрачных переходов количества доверху набитых чуланов и от того что все вокруг было из камня мостовые арки колонны откуда у вас взялись время — Из силы все это выстроить? — спросил он. — Ведь это невероятно! — Это было бы действительно невероятно, — просто отвечал Барсук, — если бы я это делал сам. Но я здесь ничего, по сути, не делал. Только по мере необходимости расчищал чуланы и коридоры. Их еще много вокруг. Я вижу, ты не понимаешь. Я объясню. Видишь ли, когда-то, давным-давно, там, где теперь шумит... Дикое чаще был город, человеческий город, понимаешь? Здесь, где мы с тобой сейчас стоим, жили люди. Жили, ходили, говорили, спали, работали. Здесь они держали лошадей, воевали, пировали и торговали. То были сильные, богатые люди и великие строители. Они строили на века и думали, что город их будет вечен. — Но что с ними стало? — спросил Крот. Барсук пожал плечами. — Не знаю. Люди приходят, строят, богатеют, уходят. Так бывает всегда. А мы остаемся. Мне говорили, что бурсуки жили тут задолго до появления города. Нас ведь много. Мы можем ненадолго уйти, но мы умеем ждать, и мы возвращаемся. Так будет всегда. Ну. — А когда они все-таки ушли, эти люди? — Когда они ушли, сильные ветры и долгие дожди стали трудиться здесь терпеливо, непрестанно, год за годом. Может быть, и мы, бурсуки, помогли этому, кто знает. Город пошел вниз, вниз, вниз, постепенно разрушался, сравнивался с землей и исчезал. Потом... Все пошло вверх, вверх, вверх. Росток стал побегом, побег — деревом. Приползли на подмогу плющий папоротник. Слой перегноя увеличился и покрывал все. Ручьи стали водой, несли песок и ил, и они тоже скрывали и укутывали. И в скором времени наш дом был готов для нас. Животные пришли, одобрили, поселились, заняли лучшие места. Размножились. Их не заботит прошлое, оно им не нужно. И будущее нас не волнует. То будущее, когда, возможно, в этих местах снова поселятся люди, это вполне вероятно. Дикая чаще сейчас очень густо заселена. Причем есть, как обычно, добрые, злые и вообще никакие. Не будем указывать пальцами, но ты ведь уже кое с кем познакомился. — Это точно! — Крот слегка вздрогнул. «Ну-ну!» — барсук потрепал его по голове. «Просто ты впервые встретился с ними. В сущности, они тоже не так страшны. Все мы должны жить сами и давать жить другим. Завтра я передам по округе несколько слов, и думаю, что у тебя больше не будет неприятностей. Мои друзья будут ходить где хотят, не то я им покажу». Вернувшись обратно на кухню, они увидели, что крыс безостановочно ходит взад и вперед. Воздух подземелья действовал ему на нервы. Он явно боялся, что за время его отсутствия река исчезла. Он был уже в пальто, пистолеты за поясом. «Пошли, крот!» — возбужденно бросил он, завидя приятеля. «Надо выбираться, пока светло!» «Не хочу оставаться еще на одну ночь в дикой чаще!» — Все будет в порядке, дружище, — сказал выдор. — Я иду с вами, а я тут все тропинки наизусть знаю. Если чья-нибудь башка кулака попросит, ты только шипни. — Не беспокойся, крысик, — спокойно добавил барсук. — Мои ходы идут дальше, чем ты думаешь. Несколько запасных выходов есть на самом краю леса, хоть я об этом и не распространяюсь. Когда вы полностью соберетесь... Я проведу вас коротким путем, а пока сядьте и посидите. Но крысу уже не терпелось поскорее оставить лес и выйти к реке, поэтому барсук взял светильник и повел их по узкому, затхлому коридору и вел чуть ли не несколько долгих миль. Наконец, вдалеке, сквозь наземную поросль, замерцал неуверенный дневной свет. Барсук торопливо попрощался с ними, привел все обратно в как можно более естественный вид, разворошил сверху прутья, листья и корешки и откланялся. Наши друзья стояли на краю дикой чащи. За ними в единую спутанную массу сплетались корни, валуны, мох. Огромный простор чистых полей перед ними был прочерчен черными по снегу заборами. Далеко впереди виднелся знакомый отблеск реки. Красное зимнее солнце низко висело у горизонта. Знакомый с этими местами выдор повел всю компанию за собой, и они долго шли друг за другом цепочкой. Оглянувшись, они увидели черный угрюмый абрис, дикой чаще, хмуро глядевший им вслед из-за выбеленных полей. Не сговариваясь, они отвернулись и быстро припустили домой к знакомому очагу, к знакомым предметам, стоящим возле него, к знакомому говору реки под окошком. Реки, которой они всегда доверяли и которая никогда не пугала их и не обманывала. Во время этой короткой пробежки, предвкушая встречу с домашним уютом и привычной обстановкой, Крот окончательно понял что принадлежит миру возделанных полей и размежованных пастбищ, что он неотделим от борозды, оставшейся после плуга, ухоженных садов, вечерних прогулок в низком кустарнике. Что же касается конфликтов, стычек, препятствий, трудностей, то надо не зевать, не делать глупостей и не уходить с насиженных мест. А приключений ему хватит и так до конца его жизни.